Глава 5. Голодание для похудения Долгосрочные диеты – это пустая трата времени. Все диеты, в том числе и средиземноморская диета, Аткинса или даже старомодная обезжиренная и низкокалорийная диета, помогают сбросить вес на короткое время. Но после недолгого успеха похудение прекращается, а затем начинается пугающее возвращение веса. Даже низкоуглеводные диеты, результативность которых по сравнению с другими диетами в короткие периоды времени доказана, показывают то же самое безжалостное плато и возвращение веса. Это беспощадное возвращение происходит, даже если вы продолжаете диету и не зависит от стратегии питания. Другими словами, все диеты подводят вопрос «почему?». Принцип «меньше ешь, больше двигайся» не работает. Вы когда-нибудь слышали поговорку «доказательство в пудинге»? Полностью она звучит так. Чтобы судить о пудинге, надо его съесть. То есть, чтобы судить об успехе чего-либо, нужно увидеть конечные результаты. То, что вы ждете, что это сработает, не обязательно значит, что так и будет. Давайте посмотрим на ожирение. Основная парадигма питания в последние полвека звучала так. Потребляемые калории равно сжигаемые калории. Суть в том, что потребление меньшего количества калорий и расходование большего приведет к устойчивой потере веса. Считалось, что пищевые жиры, богатые калориями, в них 9 килокалорий на каждый грамм по сравнению с 4 килокалориями в белках и углеводах особенно способствуют набору веса. Общепринятый подход к снижению веса – это низкожировая, низкокалорийная диета в сочетании с увеличением тренировок. Все ради того, чтобы сжигать калорий больше, а потреблять меньше. Его можно кратко охарактеризовать как «ешь меньше, двигайся больше». В этом подходе, несомненно, есть логика, и мы можем представить себе все причины, по которым это должно работать. Но работает ли? К каким результатам приводит такой подход? Мы с вами знаем, что этот подход к диете в последние несколько лет повсюду приветствовался и создал мощную, яростную, всемирную эпидемию ожирения. Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте внимательно следит за распространением ожирения в США и, согласно его данным, в 2015 году не было ни одного штата, где частота случаев ожирения была ниже 20%. Всего 20 лет назад, в 1995 году, Не было ни одного штата, где это количество было бы выше 20%. И у нас есть два неопровержимых факта. Факт номер один. Последние 20 лет рекомендация по похудению звучала как «Ешь меньше, двигайся больше». Факт номер два. В последние 20 лет частота случаев ожирения рванула вверх. Сопоставив эти факты, мы получим всего два заключения. Первое. То, что этот стандартный совет хорош, но люди просто ему не следуют. Тут приходится напрячь воображение. Когда дело касается здоровья, люди действительно слушают врачей, и это можно увидеть, если посмотреть на то, как врачи рекомендуют поменять другие элементы образа жизни. Если врачи советовали бросить курить, люди бросали курить. В середине 1960-х, когда была выявлена связь между раком легких и курением, главный хирург США впервые выпустил предупреждение об общественном здоровье. Вскоре после этого потребление сигарет начало неуклонно снижаться, а доклад главного хирурга о пассивном курении его ускорил. Когда врачи рекомендуют пациентам следить за артериальным давлением и холестерином, те следят за артериальным давлением и холестерином. И все же, когда врачи советуют меньше есть и больше двигаться, пациенты этого не делают? Вряд ли. Такой образ мысли также известен как обвинение жертвы. Мы считаем совет хорошим, и, следовательно, если он подводит, значит человек не последовал совету так, как нужно. Это переносит вину советчика на того, кому советовали. Американцы на самом деле следовали государственным рекомендациям по питанию. Первые рекомендации по питанию для американцев Министерства сельского хозяйства США были выпущены в 1977 году. Они советовали американцам изменить питание и стремиться к двум главным целям – увеличить потребление углеводов и сократить потребление жиров. Хотя сокращение калорийности не было отдельной целью, сокращение жиров должно было ее уменьшить, поскольку жир калорийнее углеводов. С 1970 года употребление овощей, фруктов и зерновых выросло, а потребление красного мяса, яиц и животных жиров сократилось, как и предписывали рекомендации министерства. Но ожидаемая польза так и не проявилась. Второй возможный и последний вывод заключается в том, что рекомендация меньше есть и больше двигаться просто неверна, и научные исследования его поддерживают. Мы десятилетиями знали об ужасающих показателях успеха подхода сокращения калорий, основанного на простом сокращении потребления и увеличении использования. Исследование 1959 года подсчитало, что зашкаливающие 98% пользователей этого подхода потерпели неудачу. Лишь 2% людей, использовавших ограничение калорий, удалось удержать потерю 9 кг в течение двух лет. Совсем недавно, в 2015 году, британские исследователи изучили темпы потери веса у более чем 175 тысяч мужчин и женщин с ожирением за последние 9 лет. Возможность достижения нормального веса с помощью одного ограничения калорийности составила 0,8% у женщин и 0,47% у мужчин получается что при самом лучшем раскладе использования принятых методов подсчета калорий в 99,2 случаев терпит неудачу даже самые лучшие из когда-либо проведенных исследований похудения с помощью ограничения калорий показало что метод не работает в рамках инициативы по охране женского здоровья огромным рандомизированным контролируемым исследовании Наблюдали за почти 50 женщинами в течение 7,5 лет. Одна из групп женщин следовала низкожировой, низкокалорийной диете, богатой зерновыми, фруктами и овощами и сокращением дневной калорийности на 361 килокалорию. Процент калорий из жира у них был уменьшен с 38,8% до 29,8%. Также они на 14% увеличили физическую нагрузку. Другая группа питалась как обычно. Ожидаемая потеря веса у группы с низкокалорийной диетой и повышенной активностью должна была составить 16 кг в год или 114 кг за 7 лет. Снижение веса у второй группы не ожидалось. Финальные результаты шокировали всех, кто участвовал в исследовании. Разница в потере веса между двумя группами не дотянула и до килограмма. Что еще хуже, средний объем талии у тех, кто был на диете и тренировался, увеличилась с 88 до 90 сантиметров. Женщины, которые строго следовали стратегии «меньше ешь, больше двигайся» так долго, в итоге оказались полнее, чем когда-либо. Известный пример можно увидеть в реалити-шоу «The Biggest Loser» «Буквально тот, кто больше всех потеряет», в котором участники с ожирением соревновались за то, кто сбросит больше веса. Кратковременные результаты были потрясающими, но участники почти всегда снова набирали вес после окончания съемок. Кай Хибборд, победитель третьего сезона, сказал об участии в шоу. «Это была величайшая ошибка в моей жизни». «Победительница второго сезона» Сюзанна Мендонса говорит, что личной встречи никогда не будет, потому что мы все снова растолстели. Но почему так произошло? Диета на шоу ограничивала калории до 70% базовой потребности в энергии, которая обычно составляет от 1200 до 1500 килокалорий в день. Это сочеталось с тяжелой физической нагрузкой по несколько часов в день, 6 дней в неделю. Это классический совет. Меньше ешь, больше двигайся, который дают все диетологи и врачи. Неудивительно, что диета из программы попала на третье место в рейтинге диет для похудения по версии US News and World Report в 2015 году. Исследование участников The Biggest Loser показало, что за 30 недель съемок средний вес упал со 150 кг до 91 кг то есть уменьшился в среднем на 57 килограммов. Количество жира в среднем уменьшилось с 49 до 28%. Основную часть ушедшего веса составляла жировая ткань в противовес мышечной или нежировой. Ткани, какая-то часть этих тканей ушла вместе с жиром, но в основном это была кожа и соединительная ткань, а не мышцы. Ух, потрясающе! К сожалению, эти результаты просто не удержались. Через 6 лет после такого чудесного похудения обследование 13 из 14 участников показало, что они вернули весь вес, который сбросили. Основной причиной возврата веса стало значительное замедление метаболизма участников. Далее в этой главе мы объясним, почему это произошло. Дэнни Кейхилл, победитель восьмого сезона, потерял за время соревнования 108 килограммов. Тем не менее, сейчас его организм сжигает на 800 калорий в день меньше, чем раньше. Доказано, что это становится непреодолимым препятствием для закрепления потери веса, и, конечно, он, как и остальные участники программы, в итоге снова набрал с таким трудом сброшенный вес. «Но, наверное, мне не нужно убеждать вас, что «ешь больше, двигайся меньше» не работает. Вы это уже знаете». У большинства людей личный опыт подтверждает сокрушительный провал. Да, исследования доказывают, что это не работает, но горький опыт миллионов людей, пытавшихся похудеть, не менее значителен «99% провалов!» – звучит достаточно правдоподобно. Это жестокий обман стратегии «меньше ешь, больше двигайся». Он жесток, потому что источники, которым мы доверяем, говорят, что он должен работать. А когда он не срабатывает, мы виним себя. Хотя вот в чем дело. Давайте ради продолжения дискуссии скажем, что буквальное исследование стратегии работает. В конце концов, это просто неважно Независимо от того, хороший ли это совет, но ему не следует, или плохой, но люди ему следуют, результат один, от него не худеют. И если в итоге результат плохой, а он плохой, то совет «плох» подтверждено практикой. Что же делать? Единственный логический вывод – изменить совет. Нам нужна новая стратегия голодания. Почему «меньше ешь, больше двигайся» не работает, как на самом деле тело использует калории? Причина, по которой «меньше ешь, больше двигайся» – «Не помогает сбросить вес» основана на ложном представлении о том, как организм использует калории. На однокамерной модели. Согласно ей, тело превращает всю пищу в простые калории и откладывает их про запас в том, что можно представить как один отсек. Затем тело использует эти калории для тренировок и основного обмена веществ. Мы помним, что это относится к базовым функциям тела, то есть дыханию, выведению токсинов из кровотока, перевариванию пищи и так далее. Для всего этого нужна энергия и калории. Такая модель похожа на раковину в ванной. Калории могут как вода стекать в нее или вытекать. Избыток калорий задерживается в раковине, и их легко получить, если телу нужно больше энергии. Например, упражнения могут исчерпать все калории в раковине. Разницы между способами хранения калорий нет будут ли они представлены в виде глюкозы, которая всосется тут же, гликогена для потребления через какое-то время или жира для долговременного хранения, все калории используются одинаково. Тем не менее, эта модель полностью придумана. Она существует только в нашем воображении. Более точная модель двух отсеков, поскольку тело запасает энергию двумя разными способами. В виде гликогена, в печени и жира. Когда мы едим, тело получает энергию из трех основных источников. Глюкозы, углеводов, жира и белков. Только два из них откладываются для дальнейшего использования. Глюкоза и жир. Тело не может запасать белок, поэтому излишки белка превращаются в глюкозу. Глюкоза в виде гликогена запасается в печени, но вместимость печени ограничена. Когда хранилища гликогена заполнены, избыток калорий откладывается в виде жира. Жиры из пищи всасываются напрямую в кровоток, не проходя через печень, и то, что не использовалось, откладывается на теле. Это одна из причин, по которым изначально рекомендовались низкожировые диеты, но немедленное распределение калорий – это не главная причина набора веса. Представьте гликоген в виде холодильника. Он создан для кратковременного хранения пищи. Продукты в него легко класть и легко доставать, но место для хранения ограничено. А жир, напротив, больше похож на морозильную камеру в подвале. Он создан для долговременного хранения, и доступ к нему сложнее, но вместимость у него намного больше. К тому же, если нужно, всегда можно поставить в подвале еще пару морозильников. Когда мы покупаем продукты, мы сначала кладем их в холодильник, а затем, когда он заполнен, Кладем излишки продуктов в морозилку. И точно так же мы запасаем энергию из пищи сначала в виде гликогена, а затем, когда места для него больше нет, в виде жира. И гликоген, и жир служат источником энергии при отсутствии пищи, но используются не одинаково. Тело предпочитает потреблять гликоген, а не жир. Это логично, поскольку расщеплять гликоген проще. Продолжая аналогию, достать еду из холодильника на кухне намного проще, чем спускаться в подвал к морозильнику. И пока в холодильнике есть еда, продукты из морозильника мы брать не будем. Другими словами, если вам нужно 200 килокалорий для прогулки, тело получит эту энергию из гликогена, если он доступен. Оно не будет напрягаться, расщепляя жир. С содержимым двух хранилищ холодильника и морозильной камеры Нельзя пользоваться одновременно, только последовательно. Прежде чем использовать то, что хранится в морозильнике, вам нужно потратить почти все запасы из холодильника. То есть прежде чем сжигать жир, вам нужно израсходовать запас гликогена. Если коротко, тело может сжигать сахар или жир, но по отдельности. Жизненно важная роль инсулина в потере и наборе веса. Легкость, с которой можно получить доступ к запасам жира в морозильнике, зависит от гормона инсулина. Морозильник заперт в подвале за стальными дверями или стоит рядом с холодильником на кухне. В первую очередь это зависит от уровня инсулина. Когда мы не едим, уровень инсулина низок и предоставляет полный доступ к хранилищу жира. Телу легко до него добраться. С низким уровнем инсулина вам даже не нужно открывать холодильник с гликогеном, прежде чем лезть в морозилку жира, поскольку она в непосредственной доступности. Вспомните о своем домашнем холодильнике. Вы опустошаете его полностью, включая полупустую бутылку кетчупа и стаканчик йогурта, прежде чем взять из морозилки упаковку бургеров. Конечно, нет. И точно так же организм при низком уровне инсулина может расщеплять жир даже при наличии небольшого количества глюкозы. Это значит, что если вы ограничили калории и у вас низкий уровень инсулина, то тело с легкостью компенсирует уменьшенную энергию из пищи, достав из морозилки немного жира, даже если гликоген в холодильнике еще остался. Но чем меньше в запасе гликогена, тем больше вероятность, что вы используете запас жира, и чем проще доступ к этому запасу, тем больше шансов, что вы будете им пользоваться. Низкий уровень инсулина не только открывает доступ к запасам жира, но и запускает сжигание жира для получения энергии. Если уровень инсулина аномально низок, жир сжигается постоянным. Когда инсулин падает до неопределимых значений, пациенты зачастую — это дети — Тратят все запасы жира и не способны набрать вес, сколько бы калорий не потребляли. Снова набрать нормальные запасы жира им помогает лечение инъекциями инсулина. И напротив, высокий уровень инсулина не дает телу добраться до жира в запасах. Запасы заперты за стальными решетками. Инсулин подавляет липолиз, то есть мешает телу сжигать жир. Повышение уровня инсулина после еды нормально, оно сигнализирует организму, что нужно запасти часть поступившей энергии. Логично, что мы также перестаем сжигать запасы жира. Зачем, если есть энергия из еды? Это происходит не только после еды. Это можно увидеть у тех, у кого инсулин повышен из-за болезни. Например, инъекции инсулина, которые часто применяют для лечения диабета, обычно приводят к увеличению накопления жира, потому что организм не может его тратить. Это хорошо для больных диабетом первого типа, у которых изначально немного жира, но не так уж здорово для людей с диабетом второго типа, у которых жира обычно слишком много. Инсулинорезистентность, которую иногда называют преддиабетом или метаболическим синдромом, это самое распространенное состояние, при котором уровень инсулина постоянно ненормально высок. Инсулинорезистентность – Одна из основных задач инсулина – перемещение глюкозы из кровотока к клеткам, которые используют ее как источник энергии. Если у вас инсулинорезистентность, ваши клетки теряют чувствительность к инсулину. В качестве компенсации тело производит больше инсулина, чтобы заставить глюкозу двигаться. Это ведет к постоянно повышенному инсулину и блокирует сжигание жира. Мы рассмотрим это подробнее в следующей главе, посвященной диабету второго типа и голоданию. Но что вызывает саму инсулинорезистентность? Ответ лежит в самом названии. Невосприимчивость к инсулину возникает из-за того, что клеткам приходится противостоять действию слишком большого количества инсулина. Изначальная причина проблемы – постоянный высокий уровень инсулина, и это создает порочный круг. Слишком много инсулина усиливает невосприимчивость. С каждым циклом она становится еще сильнее успешно разорвать этот круг можно, не повышая постоянно уровень инсулина, а резко снизив его. Это звучит почти парадоксально, но вспомните аналогичную проблему резистентности к антибиотикам. При первом применении антибиотики убивали большинство бактерий, но некоторые бактерии были изначально устойчивы, они выжили, и когда погибали остальные популяции, получали возможность процветать без помех. Устойчивые бактерии размножались и распространялись, снижая общую эффективность антибиотиков. Теперь существует все меньше бактерий, против которых антибиотики помогают. В этом случае антибиотики породили антибиотикорезистентность. Как победить резистентность к антибиотикам? Рефлекторная реакция – повысить дозу антибиотика, чтобы убить устойчивые бактерии. И какое-то время это будет работать, но со временем повышенная доза создаст повышенную устойчивость. Так создается порочный круг применения антибиотиков и развития резистентности. Решение прямо противоположно. Мы должны резко ограничить использование антибиотиков, чтобы устойчивые штаммы бактерий не процветали. То же самое можно применить и к инсулинорезистентности. Когда клетки теряют чувствительность к инсулину, рефлекторная реакция тела Повысить его выработку. Какое-то время это помогает, но потом резистентность усиливается и создает замкнутый круг повышения инсулина и повышения резистентности. Ответ действительно лежит в противоположной стороне. Поскольку резистентность появляется в ответ на постоянно высокий уровень инсулина, мы должны периодически снижать его до очень низкого уровня. Если мы не сможем разорвать замкнутый круг инсулинорезистентности, уровень инсулина останется высоким. Из-за этого блокируется способность сжигать жир, который мы так заботливо запасали. Тело постоянно получает сигнал запасать жир, и никогда, что его надо расходовать. Инсулин играет огромную роль в принятии решения, какое топливо использовать. Высокий инсулин плюс сокращение калорий равно замедление метаболизма. Чтобы понять, какое отношение эта формула имеет к похудению, давайте вернемся к однокамерной и двухкамерной моделям. Вспомните, что традиционный совет «меньше есть и больше двигаться» основан на однокамерной модели. Представление неверно о том, что все калории равны и хранятся в одном хранилище, так что если вы тратите больше калорий, чем потребляете, то вы будете сжигать жир. На самом деле тело хранит энергию как гликоген, И жир. Это двухкамерная модель. Чтобы жир начал расходоваться, должно произойти две вещи. Вы должны потратить почти весь гликоген, и уровень инсулина должен снизиться достаточно, чтобы началось высвобождение запасов жира. И обе задачи непростые. Когда запас гликогена подходит к концу, тело чувствует это и начинает беспокоиться. Оно запускает сигналы голода, и вам хочется есть. Если вы съели недостаточно, чтобы пополнить запас гликогена, но ваш инсулин остался высоким, жир не высвободится. Единственное, что может сделать тело, замедлить обмен веществ, чтобы вы сжигали меньше энергии. Когда доступны и пища, и гликоген, мы не пользуемся труднодоступными запасами жира. Это подтверждает тот факт, что жир используется только в трудные времена, но за десятилетия изобилия глюкозы жировые отложения так и не используются, потому что мы никогда не даем холодильнику опустить. Другими словами, пища отправляется в морозильник, но никогда больше не возвращается оттуда. И когда инсулинорезистентность прогрессирует, возрастающий уровень инсулина делает запасы жира все более труднодоступными. Тело хочет оставаться в определенном весе, и любое отклонение от него вверх или вниз запускает адаптивные механизмы, которые возвращают нас к изначальному весу. Вот поэтому после похудения мы сильнее чувствуем голод, и наш метаболизм непреклонно замедляется, так что мы едим меньше, только чтобы сохранить уменьшенный вес. Так тело пытается заставить нас набрать вес и вернуться к прежнему состоянию. Причина, по которой телу приходится замедлять обмен веществ и увеличивать голод, Это не снижающийся инсулин, не дающий телу воспользоваться запасами жира. У тела нет других вариантов, кроме замедления метаболизма. Оно пытается сохранить энергию, потому что не может добраться до хранилища жира. Вот поэтому инсулинорезистентность играет такую важную роль в появлении ожирения. Высокий инсулин приказывает телу накапливать жир и одновременно замедлять метаболизм. Отсюда неизбежная потеря эффекта от похудения. Вес перестает уменьшаться, затем неумолимо растет обратно. Приведем пример. Предположим, вы потребляете в день 2000 килокалорий. Ваш вес стабилен, вы тратите 2000 килокалорий в день. 454 грамма жира содержат 3500 килокалорий, поэтому если у вас 45,5 килограммов жира, то в запасах лежит 350 тысяч килокалорий. Вы решили сбросить вес и урезали рацион до 1200 килокалорий. Жир тут же начнет расходоваться, чтобы покрыть недостаток калорий. Но если у вас инсулинорезистентность, постоянно повышенный инсулин сделает трудным доступ к запасам жира. Высокий инсулин приказывает телу сохранять энергию, а не тратить ее. Тело привыкло сжигать 2000 килокалорий, но теперь доступно только 1200 Поэтому организму приходится сокращать энергозатраты. Интенсивность основного обмена веществ падает до 1200 килокалорий. Как видите, главная проблема не в недостатке калорий. В хранилище лежит 350 тысяч килокалорий жира. Проблема в том, что тело не может их использовать. Главный вопрос – как получить доступ к энергии, заключенной в жире? Решающую роль здесь играет инсулин, а не количество калорий с пищей. Вот и объяснение тому, почему участники The Biggest Loser, как и все, кто пытался меньше есть и больше двигаться, снова набирали вес. Их метаболизм замедлился в ответ на урезание калорий. Тяжелые тренировки, которых требовало шоу, также не приносят долгосрочного результата. Складывая замедление метаболизма и уменьшение нагрузки, мы получаем уже знакомое плато веса. Расходование калорий падает по сравнению с поступлением, и мы получаем еще более знакомое возвращение веса. Бум! Прощай воссоединение. Представьте, каково это. Уменьшить дневную норму калорий на 800 килокалорий, как сделали участники шоу. Это означает постоянно мерзнуть, чувствовать себя вялым и усталым, пока тело замедляется, сохраняя энергию. Через какое-то время вы не выдерживаете. Вы немного повышаете калорийность, но все равно едите меньше, чем привыкли, но из-за замедленного метаболизма вы начинаете набирать вес. Изначальный вес возвращается, а ваши друзья и родственники молчаливо обвиняют вас в нарушении диеты. Все это абсолютно предсказуемо. Поскольку стратегия уменьшения калорийности в 99% случаев приводит к провалу, неудивительно, что у стратегии шоу За Biggest Loser» финал оказался таким же печальным. Решение. Голодание. Когда мы едим, инсулин повышается и блокирует сжигание жира. Вместо него тело использует глюкозу, которая поступает с пищей. Но из трех макронутриентов – углеводов, жиров и белков – сильнее всего стимулируют выработку инсулина – углеводы. Рафинированные углеводы и особенно сахар сильнее всего воздействуют на инсулин, поэтому диета с их низким содержанием – это прекрасный способ разрушить цикл инсулинорезистентности и начать худеть. Но для некоторых людей этого недостаточно. Поскольку инсулин повышается от любой пищи, лучший вариант – полностью воздерживаться от еды. Ответ, который мы ищем, звучит так – голодание. Голодание против низкоуглеводной диеты И низкоуглеводные диеты, и голодание способны снизить инсулин. Так почему простой отказ от углеводов вместо голодания не может быть успешной стратегией похудения? Вопрос в силе. Сокращение рафинированных углеводов уменьшает выработку инсулина. Но белок, особенно животного происхождения, тоже повышает инсулин. Голодание с отказом от всех макронутриентов снижает инсулин. Голодание попросту сильнее. Диеты с очень низким содержанием углеводов, в которых на углеводы приходится меньше 3% общего калоража, очень эффективно снижают сахар в крови у людей с диабетом второго типа по сравнению с обычной диетой, в которой на углеводы приходится 55% калорий. Это работает даже тогда, когда количество калорий остается прежним. Другими словами, Снижение уровня глюкозы при снижении количества углеводов связано не только с ограничением калорий. Это полезное знание, особенно если вспомнить, сколько специалистов утверждают, что дело только в калориях. Диета с очень низким содержанием углеводов представляет примерно 71% пользы голодания без собственного голодания. Но иногда низкоуглеводной диеты просто недостаточно. У многих моих пациентов был повышенный сахар, хотя они и ограничивали углеводы. Как получить больше силы? Голоданием. Инсулин – главная причина ожирения и диабета. Диета с очень низкими углеводами снижает инсулин на более чем 50%, а другие 50% можно получить голоданием. Вот в чем сила. Голодание – это самый простой и действенный способ снизить уровень инсулина. Но заметьте, я не сказал, что он самый легкий. Но вам нужен простой способ или все-таки работающий? Голодание борется с инсулинорезистентностью, когда ограничение калорий не помогает. Некоторые утверждают, что голодание работает только потому, что ограничивает калории. Но если дело в этом, то почему так заметна разница между уменьшением калорийности и голоданием? Стратегии ограничения калорий типа «ешь меньше, двигайся больше» проваливаются буквально каждый раз, а голодание часто эффективно там, где простое ограничение калорий бессильно. Почему? Короткий ответ. Потому что, когда вы регулярно едите, даже если вы получаете меньше калорий, У вас не происходит благотворных гормональных изменений, происходящих при голодании. Во время голодания, в отличие от уменьшения калорийности обмен веществ, стабилизируется или даже ускоряется, чтобы поддерживать нормальный уровень энергии. Адреналин и гормон роста повышаются, чтобы поддерживать энергию и мышечную массу. Сахар в крови и инсулин снижаются, когда тело переключается с использования сахара на жир. И здесь мы переходим к долгосрочному вопросу инсулинорезистентности. Недавнее рандомизированное исследование очень хорошо иллюстрирует разницу между двумя стратегиями. Исследование сравнивает эффективность ограничения калорий и интервального голодания у 107 женщин. Одна группа уменьшила дневную калорийность пищи с 2000 ккал до 1500 ккал. Другая группа могла питаться на 2000 калорий в день 5 дней в неделю, но только 25% их 500 килокалорий. В оставшиеся два дня это считается голоданием 5 к 2. Получалось, что за неделю средняя калорийность пищи у двух групп была достаточно близкой. 10500 килокалорий у группы с ограничением калорий и 11000 килокалорий у группы голодающих. У обеих групп была одинаковая диета в средиземноморском стиле с 30% жиров. Через 6 месяцев обе группы показали одинаковую потерю веса и потерю жира. Но у группы 5 к 2 было выявлено явное значительное улучшение уровня инсулина и инсулинорезистентности. У второй группы показатели не изменились. В долгосрочной перспективе эта проблема становится жизненно важной. Высокая инсулинорезистентность ведет к повышению уровня инсулина, который, в свою очередь, способствует повышению инсулинорезистентности. Создается замкнутый круг. Высокий уровень инсулина неизбежно ведет к ожирению. Неспособность большинства диет снизить инсулинорезистентность – это причина того, что они в итоге приводят к набору веса. Голодание же, напротив Продолжительные периоды снижения уровня инсулина, и это разрушает цикл повышения инсулина и инсулинорезистентности. Можно посмотреть на это и с другой стороны. Большинство диет игнорируют биологический принцип гомеостаза. Тело адаптируется к изменению внешней среды. Например, если вы были в темной комнате и вдруг оказались на ярком солнце, вы мгновенно ослепнете, но через несколько мгновений ваши глаза привыкнут. То же самое происходит с потерей веса. Если вы постоянно соблюдаете низкокалорийную диету, тело адаптируется к ней. Использование энергии, метаболизм сократится, чтобы соответствовать уменьшенному поступлению калорий. Вес перестанет уходить, а затем вернется. Это происходит не потому, что вы прекратили диету, а потому что тело адаптировалось к ней. Чтобы предотвратить привыкание организма к новой стратегии похудения и удержать вес, необходима прерывистая стратегия, а не постоянная. Это критическое различие. Постоянный отказ от некоторых продуктов против временного отказа от пищи в целом. Это различие между провалом и успехом. Бариатрическая хирургия. Аргумент в пользу голодания. Одна из интенсивных стратегий потери веса показала себя намного более эффективной, чем «Ешь меньше, двигайся больше» – бариатрическая хирургия, которую часто называют «ушиванием желудка». Исследование, которое сравнило участников The Biggest Loser, которые, как мы помним, пользовались стратегией «Меньше, ешь, больше, двигайся», но в итоге вернулись к прежнему весу, и пациентов с бандажом на желудке с тем же весом, обнаружило, что участники шоу столкнулись с замедлением метаболизма, а перенесшие операцию — нет. Бариатрическая хирургия успешно показала себя в лечении диабета второго типа. Одно из исследований выявило, что у внушительных 95% подростков, перенесших операцию, развитие болезни остановилось. То же самое исследование три года спустя показало, что у 74% пациентов снизилось артериальное давление — а у 66% количество липидов вернулось к норме. Почему бариатрическая хирургия работает там, где диеты терпят неудачу? Есть много теорий. Первая гипотеза предполагала, что помогло удаление большей части здорового желудка. Нормальный желудок вырабатывает ряд гормонов, поэтому теория гласит, что удаление желудка должно уменьшить выработку этих гормонов, из-за чего и появляется результат. Это несколько притянуто за уши. Более новые типы операций для похудения, например, бандаж на желудке, включают перевязывание желудка вместо удаления его части. Этот вид операции также успешно останавливает развитие диабета второго типа и сокращает инсулинорезистентность. Так что эффект операции не может быть связан с сокращением выработки неких неизвестных гормонов. Другая версия полагает, что эффект связан с потерей жировых клеток, Жировые клетки, адипоциты, активно выделяют различные виды гормонов, например, лептин, регулятор веса. Если сами жировые клетки играют роль в поддержании ожирения, то удаление этих клеток может быть полезно для похудения. Тем не менее, липосакция, механическое удаление излишнего жира не влияет на обмен веществ. В одном из исследований указано, что удаление 10 килограммов подкожного жира практически не повлияло на уровень сахара в крови. Улучшение обмена веществ не произошло, эффект был только косметический. Что происходит, когда мы сжигаем жир? Кетоны и кетоацидоз. Наверняка вы слышали о кетогенной диете. За последние несколько лет она быстро набрала популярность и известна своим благотворным воздействием на широкий спектр проблем со здоровьем, в том числе на ожирение. Как оказалось, у кетогенной диеты и голодания есть несколько общих черт. Кетогенная диета получила название от кетоновых тел. Кетоновые тела – это вещества, которые тело вырабатывает во время сжигания жира. Мозг использует их как топливо, если глюкозы недостаточно. Кетогенная диета помогает переключить организм сжигания глюкозы на сжигание жира, что приводит к выработке кетонов. Конечно, голодание тоже заставляет тело сжигать жир, и это означает, что оно тоже приводит к выработке кетонов. Жировая ткань состоит в основном из три глицеридов, молекул, состоящих из одной основы, из глицеринок, к которой крепятся три цепочки жирных кислот различной длины. Во время сжигания жира молекула три глицерида расщепляется на глицерины и три жирных кислоты. Большая часть органов, в том числе печень, почки, сердце и мышцы, используют жирные кислоты напрямую. Тем не менее, некоторые клетки, в том числе внутренняя часть почки, мозговое вещество и красные кровяные клетки, не способны сжигать жир. Чтобы обеспечить этим клеткам поступление глюкозы, печень вырабатывает новые молекулы глюкозы из глицериновой основы. Но более важно то, что клетки мозга также не способны использовать жирные кислоты. Этот пробел заполняют кетоны, которые вырабатываются во время сжигания жира. Мозг начинает получать энергию в основном из кетонов, которые предоставляют ему до 75% необходимой энергии. При этом значительно снижается потребность мозга в глюкозе и становится возможным производство глюкозы из глицерола. То есть три глицериды предоставляют энергию в виде жирных кислот, кетонов и глюкозы в количестве, достаточном для всего организма. Да, мозг во время голодания все еще нуждается в глюкозе, чтобы нормально функционировать. Но нам не нужно получать ее с пищей. Мы можем произвести достаточное количество глюкозы для питания всего организма просто из жира. Это нормальная ситуация. Наш организм создан для этого. Если у вас диабет первого типа, вы, возможно, знаете об опасности диабетического кетоацидоза. Это не то же самое, что кетоз, который является попросту состоянием выработки кетонов. При диабетическом кетоацидозе тело производит кетоны даже при очень высоком уровне сахара в крови. В этой ситуации уровень инсулина должен быть высоким, чтобы справиться с сахаром в крови, но поскольку бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин разрушены, тело не может выработать достаточно инсулина. Вот поэтому люди с диабетом первого типа должны принимать инсулин. Их тело просто не производит его в нужном количестве. Из-за нехватки инсулина тело вырабатывает избыток кетонов. Но поскольку в кровотоке много глюкозы, а мозг предпочитает питаться ею, Кетоны не сжигаются. Вместо этого они откладываются вокруг клеток, как неиспользованные дрова вокруг печи. Создается опасная ситуация, часто угрожающая жизни. В обычной обстановке, без диабета, уровень кетонов высок, но мозг постоянно использует их в качестве топлива. Если у вас нет диабета первого типа, не волнуйтесь, кетоацидоз у вас не появится. Но здесь на самом деле нет никаких тайных загадок. Бариатрическая хирургия работает, потому что она вызывает резкое и серьезное уменьшение поступления калорий. Все плюсы бариатрической хирургии можно увидеть и у голодания. Просто скажем, что бариатрическая хирургия – это голодание, вызванное операцией. Бариатрические операции заставляют пациентов резко сократить количество пищи. Переедание приводит к тошноте и рвоте. Такое резкое, сильное сокращение калорий запускает те же самые гормональные изменения, что и голодание. Они позволяют сохранить интенсивность обмена веществ, он не замедляется, как при похудении с постепенным сокращением калорий. Долгосрочные исследования не обнаружили замедление метаболизма. Кроме того, что ожидался из-за самого похудения, Организму весом в 136 кг нужно больше энергии, чем весом в 90 кг, поэтому небольшое замедление ожидаемо Когда мы говорим о замедлении обмена веществ, мы имеем в виду слишком сильное замедление. Уровень адреналина и гормона роста повышается, помогая поддерживать мышечную массу и скорость метаболизма. Уровень глюкозы и инсулина снижается. Стратегия – «Меньше ешь, больше двигайся» и уменьшение дневной калорийности не способствует этим гормональным изменениям, а вот голодание способствует. Прямое сравнительное исследование показывает, что голодание на самом деле превосходит бариатрическую хирургию и как метод похудения, и как способ снизить сахар в крови. Оба метода также эффективны в лечении диабета второго типа. И вот важный вопрос. Если все плюсы бариатрической хирургии связаны с резким и сильным уменьшением поступления калорий, почему бы просто не поститься, не связываясь с операцией? По сути, голодание – это бариатрическая операция без операции. У каждой операции есть цена, и осложнения после бариатрических операций широко распространены. У 13% подростков в течение трех лет после операции были серьезные проблемы, потребовавшие повторной операции. Самое распространенное осложнение – это прогрессирующее сужение пищевода из-за рубцевания, приводящее к затруднениям с приемом пищи. Чтобы исправить это, в горло пациенту просовывают все более широкие трубки, чтобы растянуть пищевод. Процедуру часто приходится повторять снова и снова. Так почему бы просто не голодать вместо этого? Не знаю, по какой именно причине, но общее восприятие заключается в том, что если я, как врач, рекомендую вырезать человеку здоровый желудок и перемонтировать кишечник, это хорошо, и я внимателен к пациенту. Но если я рекомендую голодание, которое способно на все то же самое, что и бариатрическая операция, но без всяких осложнений и затрат, то я сошел с ума. Странное заключение. Голодание намного проще и безопаснее, и результаты его такие же, если не лучше. Возможно, самая распространенная причина, по которой люди не доверяют голоданию, это его сложность. Но они часто утверждают это, даже не попытавшись голодать. Я постоянно это слышу. Я не смогу поститься сутки. И я спрашиваю, откуда вы знаете? Вы пробовали? И они отвечают, нет, я просто знаю, что не смогу на самом деле поститься могут практически все в мире буквально миллионы людей которые регулярно постятся в религиозных целях и перед определенными анализами крови или такими обычными процедурами как колоноскопия обычно нужно голодать до суток человек сможет поститься если просто попробует голодание как и многое другое становится тем проще чем чаще его повторять оно не требует какого то навыка здесь нужно не Делать что-то, а наоборот, не делать. Нужно просто не есть. Это изъятие, а не добавление. Все это превращает голодание в почти полную противоположность всем рекомендациям о здоровье, когда-либо звучавшим, принимать витамины, принимать лекарства, сделать операцию. Возможно, из-за этого голодания и успешно. Перефразируя сериал «Сайнфилд», все хотят увидеть программу о чем-то. Эта программа ни о чем У бариатрической хирургии много доказано кратковременных эффектов, а вот долговременный достаточно спорный, Но она не необходима. Представьте бариатрическую операцию без постоперационных осложнений. Без затрат, без нужды в дорогом медобслуживании и хирургическом оборудовании. Без нужды в специально обученных хирургах. Все это возможно, если говорить о терапевтической бариатрии, о голодании. Голодание и кортизол Кортизол – это гормон, который выделяется во время стресса, физического или психологического. Он активирует ответ «бей» или «беги» – механизм выживания. Помимо этого, кортизол играет одну из главных ролей в развитии ожирения. фактически синтетический кортизол – лекарственный препарат под названием преднизолон, неизменно вызывает набор веса, особенно в области живота. И поскольку голодание можно считать потенциальным источником стресса, некоторые беспокоятся, что из-за голодания уровень кортизола может вырасти. Но исследования интервального голодания показывают, что уровень кортизола практически не меняется. Две недели интервального голодания не повлияли на выработку кортизола, и даже после непрерывного по 172 часа выработка кортизола увеличилась незначительно. Хотя уровень кортизола у разных людей может различаться, в целом он не является поводом для беспокойства. По моему опыту, у большинства постящихся людей не было никаких проблем с уровнем кортизола. Тем не менее, это не значит, что их не бывает ни у кого. Время от времени я имел дело с пациентами, у которых голодание негативно отразилось на уровне кортизола. В этих случаях стратегию питания необходимо было изменить. Чего ожидать от голодания для похудения? Результаты похудения при голодании могут значительно отличаться у разных людей. Чем дольше вы боролись с ожирением, тем труднее вам будет похудеть. Некоторые лекарства, например, инсулин, могут мешать похудению. Вам нужно просто терпеливо продолжать. Вероятно, вы столкнетесь с плато похудения, когда вес, сброшенный во время голодания, начнет впадать с набранным во время еды, Единственный способ избежать этого плато – это продолжать поститься неделями и или месяцами. Иначе оно будет неизбежно уравновешивать другое. Помочь может изменение плана голодания или диеты, или же их обоих. Некоторые пациенты переходят с 24-часового голодания на 36-часовое, или пробуют поститься по 48 часов. Некоторые пробуют принимать пищу раз в день ежедневно. Другие пробуют непрерывный пост в течение недели. Любой вариант может сработать. Ключ в простом изменении протокола голодания. Замечено, что голодание способствует очень быстрой потере веса в начальный период, часто в среднем от 450 до 900 граммов в день в первые несколько дней. К сожалению, уходит не жир. Потери жира во время голодания составляют примерно 200 граммов в день. Если вы теряете 400 граммов и больше веса в день, все, что больше 200 граммов, это вода, которая быстро вернется, когда вы снова начнете есть. В этом нет ничего необычного или ненормального. Не расстраивайтесь и не решайте, что голодание бесполезно, если этот вес возвращается.